Глава двадцать вторая. Передонов стал часто ходить в церковь. Он становился на видное место и то крестился чаще, чем следовало, то вдруг столбенел и тупо смотрел перед собою. Какие-то соглядатые, казалось, ему прятались за столбами, выглядывали оттуда, старались его рассмешить, Но он не поддавался. Смех, тихий смешок, хихиканье, до дошептанье девицы Рутиловых звучали в ушах Передонова, разрастаясь порою до пределов необычайных. Точно прямо в уши ему смеялись лукавые девы, чтобы рассмешить и погубить его. Но Передонов не поддавался. Порою меж клубами ладанного дыма являлась недотыкомка, дымная, синеватая, глазки блестели огоньками, она с легким звяканьем носилась иногда по воздуху, но недолго, а все больше каталась в ногах у прихожан, издевалась над Передоновым, и навязчиво мучила. Она, конечно, хотела напугать Передонова, чтобы он ушел из церкви до конца обедни, но он понимал ее коварный замысел и не поддавался. Церковная служба не в словах и обрядах, а в самом внутреннем движении своем, столь близкое такому множеству людей — Передонову была непонятна, поэтому страшило. Каждение ужасали его, как неведомые чары. «Чего размахался?» — думал он. «Одеяния священнослужителей казались ему грубыми, досадно-пестрыми тряпками, и когда он глядел на облаченного священника, он злобился» и хотелось ему изорвать ризы, изломать сосуды. Церковные обряды и таинства представлялись ему злым колдовством, направленным к порабощению простого народа. «Просвирку в вино накрошил», — думал он сердито про священника. «Вино дешевенькое». Народ морочат, чтобы им побольше денег за требы носили. Таинство вечного притворения, бессильного вещества, в расторгающую узы смерти силу, было перед ним навек занавешено. Ходячий труп, нелепое совмещение, неверие в живого Бога и Христа — С его верою в колдовство.